Глава двадцать шестая На следующее утро я резко села на кровати, морщась и плохо соображая, когда в мою спальню вошла женщина, постучав всего один раз. «Принесла вам поесть», — объявила она, быстро проходя в комнату. Её короткие медово-каштановые волосы доходили до подбородка. Я заморгала, ещё не проснувшись. Она поставила на стол накрытое блюдо и графин. При этом длинные свободные рукава белой блузы соскользнули по её рукам, открыв тонкий кинжал с чёрным лезвием, прикреплённый к предплечью. И это оружие было у неё не единственным. Ещё один кинжал висел на бедре. При виде оружия я напряглась, сонливость мгновенно слетела. "Кто ты такая?" настойчиво спросила я. "Моё имя Давина. Большинство зовут меня Дав". Она развернулась. "А вас, полагаю, я должна называть «Мей-Яль-Есса». Я разомкнула губы, а волосы у меня встали дыбом. Эту реакцию вызвали не её слова, а глаза. Их яркая голубизна, соперничающая с водами моря Страут, резко контрастировала с чёрными вертикальными зрачками. Зрачки напоминали мне дракена, которого я видела на дороге по пути в страну теней, только у него глаза были красными. Она, не моргая, смотрела на меня. С вами всё хорошо? Ты Дракен, выпалила я. Она подняла бровь. Довольно грубый вопрос. Но да, я Дракен. Поначалу я думала, как кто-то примерно моего роста и худощавия, может превратиться в существо размером с Дракена, которого я видела. Хотя я не могла представить даже, как она превращается в существо размером с Ривера, который был гораздо меньше. Но тем не менее, Я вдруг поняла, что всё ещё пялюсь на неё. Моё лицо залил румянец. Прости, мой вопрос был бестактным. Я просто Мне в самом деле нечего было сказать. Она кивнула, и я не поняла, приняла ли она мои извинения. Я перевела взгляд на кинжал у неё на бедре. А что означает Мей Яльеса? Её бровь, казалось, поднялась ещё выше. Это значит, моя королева. Я подскочила. Твоя королева? Да, протянула она. Вы ведь его супруга, поэтому вроде как королева. Я это понимала, хотя признавать такое было странно. Но я же говорил, что леясса означает многое, и это всё нечто прекрасное и могущественное. Королева должна быть могущественной, и супруга короля тоже. Вы уверены, что с вами всё в порядке? Осведомилась Даф. Думаю, да. Слегка покачав головой, я откинула одеяло. А где? Я хотела назвать его Эшем, но вспомнила реакцию Эктора. А где первозданный? В последний раз мельком видела его, когда он шёл в ту рощу красных деревьев. Занят. Я напряглась. До сих пор? До сих пор. Приказала себе сделать глубокий вдох и сохранять спокойствие. Я не знала эту женщину. Она Дракен, и явно не из тех, кого можно злить. Поэтому заставила себя говорить ровным тоном. Чем же он занят? На миг мне показалось, что она не станет объяснять мне, как Гектор, но она ответила: "Он в умирающем лесу разбирается с тенями". Умирающий лес, тени. У меня такое впечатление, что тебе не понравятся мои новые вопросы, сказала я. И на её суровом лице промелькнуло веселье. "Но что это за умирающий лес и тени?" Она мгновение изучала меня. "Умирающий лес это умирающий лес. Мёртвые деревья, мёртвая трава". Она помолчала. "Всё мёртвое". Я сжала губы, думая, что уже бывала в таком лесу. Наверное, его следует называть мёртвым лесом. Её голубые глаза заблестели весельем. Я говорила это себе много раз. Слегка расслабившись, я встала. Холод скользнул по моим ногам. А что такое тени? Души тех, кто вступил в страну теней, но отказался пройти через толпы асфаделей, чтобы встретить суд за деяния, совершённые при жизни. Они не могут вернуться в царство смертных и не могут попасть в долину, поэтому они заперты в умирающем лесу. Они стали непрекаянными. хотят жить, но не способны обрести жизнь. "О", прошептала я, сглотнув. "Это ужасно". "Да, тем более, что они обезумели от непрестанного голода и жажды. Они могут кусаться". Мои брови поползли вверх. "Кусаться? Обычно они не доставляют проблем, но порой выбираются из умирающего леса в лифи", объяснила она. "Тогда никто су приходить загонять их обратно, то ещё веселье". «Что еще веселье?» — повторила я. «А теперь, если вы меня извините, у меня много дел». Дав направилась к двери, в которой не входит отвечать на вопросы. Не в обиду вам будет сказано. Она остановилась у выхода и поклонилась. «Доброго дня, Мэй Альеса». С этими словами Дав вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Вот это да!» — пробормотала я, переводя взгляд на стол. У меня вырвался смешок. Несмотря на свойственную дракенам непохватливость, она мне понравилась. Проходили часы, а Эш не появлялся. Лёгкий обед, а затем ужин мне принёс Эктор. Он не задерживался и полностью игнорировал мои вопросы, как и каждый раз, когда я открывала дверь и обнаруживала его в коридоре. Опустилась ночь. Когда я вышла на балкон и посмотрела на небо, оно оказалось тёмного оттенка железа. а звёзды и огни города стали ярче. Листва в лесу приобрела тёмно-багровый, почти чёрный оттенок. Я отправилась спать, раздосадованная и раздражённая. Проснувшись утром, опять обнаружила за дверью Эктора, и моё раздражение переросло в ярость. Бог же беспечно помахал мне. Я гадала, что же натворил Эктор, если заслужил свой пост у моей двери. Должно быть, он с ума сходил от скуки. Я точно сходила. Единственное, что удерживало меня в здравом рассудке и мешало ломать вещи в этой слишком тихой и большой комнате, это хождение из угла в угол и составление планов. Ладно, составление планов — не лучшее определение того, чем я занималась. Но планируя, какими тяжелыми предметами можно огреть по голове Эша, я испытывала вызывающие тревогу удовлетворения. Ничего из этих фантазий не помогло бы соблазнить первозданного. Но как я заставлю его влюбиться, если он держит меня одну в заперти? Ещё я видела мельком юного дракена по имени Ривер. Время от времени он появлялся во дворе, обычно с Эо и с элем незнакомым гвардейцам. Дракен подпрыгивал и пытался взлететь на тонких крылышках. Я увлечённо наблюдала за ним из тени балкона. Стук в дверь заставил меня развернуться. Я бросилась к ней от крыла и резко остановилась. На пороге стоял бог, но не Эш и не Эктор. «Привет», — он низко поклонился. «Не знаю, помнишь ли ты меня?» «Сэйон», — сказала я. «Ты был там, в Большом Чертоге». «Да, как ты себя чувствуешь?» — довольно вежливо поинтересовался он. «Надеюсь, лучше, чем в нашу прошлую встречу». Когда он видел меня в прошлый раз, я засовывала кнуту в глотку сводного брата. Намного лучше, честно ответила я. Отмеченные оставленные кнутом превратились из воспалённых рубцов в бледно-красные полосы и больше не болели. Рад слышать. Гладкая коричневая кожа его головы блестела в свете коридорных ламп. Хочешь позавтракать? Мне бы хотелось выйти из этой комнаты. А если примешь предложение позавтракать, тебе придётся из неё выйти. Он отступил назад. Тогда или нет? Мгновение я колебалась. Я не знала Сейона, зато знала, что мне нужно выбраться из этой комнаты, прежде чем я свяжу простыни и попробую спуститься с балкона. Да. Прекрасно. Сейон подождал, пока я выйду в коридор, и закрыл дверь. Пожалуйста, следуй за мной. Она с опаской подчинилась и пошла за ним, не переставая оглядываться по сторонам. Жаль, что у меня не было никакого оружия. Мы прошли по широкому коридору к лестнице. Сэйон ничего не говорил, а поскольку светская болтовня никогда не была моей сильной стороной, молчание меня вполне устраивало. Когда мы спустились на первый этаж, меня переполняла нервная энергия. Ярко освещённый холл пустовал. Я посмотрела на деревянные двойные двери, выкрашенные чёрной краской. "Надеюсь, ты не собираешься сбежать", заметил Сэйон. Я резко повернула к нему голову. "Нет. Хорошо, а то я слишком ленив, чтобы гоняться за тобой". Уголки его губ поднялись. У него была очаровательная улыбка, такая же совершенная, как и остальные черты, но его острый взгляд заставил меня усомниться в искренности этой улыбки. Он жестом велел следовать за ним по дворку. Нектос будет недоволен, если узнает, что тебе удалось сбежать от меня. С чего он решил, что я собираюсь бежать? Если он так беспокоится, как бы я ни сбежала, ему следовало самому присматривать за мной. Что самое интересное, я ему так и сказал. Правда? Усомнилась я. Я прошла в зал за остроугольной аркой. Здесь с обеих сторон располагались двери, но стены были чёрные и голые. В центре находился пустой белый пьедестал. Правда, я посмотрела на Сейуна, и как он это воспринял? Его улыбка стала шире, но не потеряла очарования. Мы вошли в следующий коридор. Он проворчал что-то о том, что скормит меня нектосу. Я вытаращила глаза, надеясь, что это шутка. А что, чем питаются дракены? О, точно не мной, ответил он. Это было сказано при Няктасе, который, хвала богам, не выразил ни малейшего намерения меня съесть. Коридор разделился на два, ведущие в противоположные стороны. Впереди располагались две двери на таком расстоянии друг от друга, что комнаты за ними могли находиться в разных домах. Но мое внимание привлекло то, что стояло в центре, между дверями. Я замедлила шаги. Две толстые черные колонны обрамляли короткий коридор, выходящий в круглый зал, освещённый сотнями свечей. Он напомнил теневой храм, и у меня по спине пробежал холодок. Мы подошли ближе. Золотистый огонь свечей разгонял тени и бросал лоцветы на массивные блоки тени камня, установленные на возвышении. Это же трон, точнее, троны. Два трона. Их спинки вырезаны в виде огромных, широко раскинутых крыльев, соприкасающихся кончиками. тронный первозданного и супруги. Они были незабываемо прекрасны. Я посмотрела вверх. Вместо потолка открытое небо. Никакого стекла, ничего. Тут никогда не бывает дождей? Сейн направился в комнате слева от тронного зала, а мне пришлось приложить усилия, чтобы оторвать взгляд от тронов. Бог открыл дверь только после тебя. Я вошла в круглую комнату, наполненную ароматами специй и запахами еды, и окинула всё взглядом. Голые стены, если не считать светильников со свечами. Никакой первозданной магии, мягкий свет на гладкие чёрные стены бросало пламя свечей. В центре стоял стол такой же большой, как и в пиршественном зале в Айфеер. На нём горели десятки свечей разной высоты, но на бокалы и накрытые блюда падало серебристое сияние. Я посмотрела вверх, И у меня захватило дух. Купол был стеклянным, и над столом светили звёзды. Я приоткрыла рот. Прекрасно. Я ахнула и развернулась. Всего в нескольких футах от меня стоял Эш. Он был во всём чёрном, на тунике никаких украшений. Распущенные волосы смягчали резкие линии скул и твёрдой челюсти. Ошеломленная его внезапным появлением, я налетела на кресло с подголовником. «Да», — прошептала я. Невозможно было отрицать жуткую красоту этого места. «Комната прекрасна». На его сомкнутых губах заиграла улыбка, а взгляд, будто наполненный звездным светом, скользнул по мне. «Комнату я даже не заметил». Я не сразу поняла, что он имел в виду. Удивленно оглядела себя. «Комнату я даже не заметил». Я надела не платье, а блузу с длинными рукавами и жилетку. Примерно так была одета Дав. Я посмотрела на Эша, и меня окатило в волной противоречивых чувств, когда его взгляд задержался на шнурках жилетки, на вырезе блузы, а потом на облегающих бриджах. Я злилась по множеству причин, начиная с того, что сидела в заперти, и кончая его беззастенчивым разглядыванием. Но было еще одно чувство. дымное и тёплое мы молча стояли и словно впитывали друг друга эш подошёл ближе от пылкой пристальности его взгляда по мне пробежал трепет предвкушения я подскочила от щелчка закрывшейся двери только теперь поняла что сэм оставил нас одних я стряхнула опутавшие меня чары ты приказал своему лакею запереть дверь или в этом нет необходимости раз уж ты сам здесь Надеюсь, ты не станешь называть так Сею на в лицо, ровным тоном ответил Эш. Иначе мне не будет покоя. Разве я как-то дала понять, что меня волнует твой покой? огрызнулась я. Я отругала себя в тот же момент, как эти слова сорвались с моих губ. Не следовало показывать своё раздражение. Надо было смолчать, быть покладистой, понимающей, какой угодно. Любое из этих качеств могло мне помочь. Ты на меня сердишься. А ты удивлён? Ты держал меня в комнате как заключённую. Держать тебя в комнате было необходимым злом. Я набрала побольше воздуха в лёгкие. Не помогло. Нет необходимости делать меня пленницей. Его глаза стали как сталь. Ты не пленница. Мне так не кажется. Если тебя держали в заперти день или два, это не равнозначно плену. Ты понятия не имеешь, каково это, когда тебя удерживают против твоей воли, холодно ответил он. А ты знаешь? Его кожа истончилась, черты обострились. Я очень хорошо знаю, каково это. Я замолчала, не ожидала такого. Выражение лица Эша смягчилось, и он оторвал от меня взгляд. "Ей дастывает". Он подошёл к столу и отодвинул кресло справа. Садись, пожалуйста. Я заняла предложенное место, снова и снова прокручивая в голове его слова. Его держали в плену, хотя он был молод в сравнении с остальными, он всё равно могуществен. Кто мог такое сделать? Эш подошёл ко мне сбоку и начал открывать крышки, пока я отказывалась признавать, как приятно он пахнет. Под каждой крышкой оказывались горы еды. бекон, сосиски, яйца, хлеб, фрукты, воды, чаю, лимонада предложил он, протягивая руку к графинам. Твиским лимонада, рассеянно ответила я. Он налил лимонад в стакан и положил на тарелку всего понемногу: бекон, сосиску, яйц, фруктов и две булочки. Потом поставил тарелку передо мной. Мне прислуживал первозданный смерти. Видимо, он читал, что мне нужно есть за пятерых. В горле поднимался почти истерический смех, но я подавила его. Эш налил себе виски и сел во главе стола слева от меня. Такое расположение удивило меня. Мама и отец садились на противоположных концах стола. Место справа от короля или в некоторых случаях от королевы обычно предназначалось для советника или другого облечённого властью лица. Эш протянул руку и взял что-то завернутое в ткань. У меня перехватило дыхание, когда он развернул сверток, и в нем оказались ножны с кинжалом из тени камня, тем самым, что он мне подарил. Забыл отдать, когда мы виделись в прошлый раз. Он протянул мне кинжал. Ножны и лямки можно регулировать, должны подойти. Я уставилась на кинжал с колотящимся сердцем. Он вручал мне оружие, которым я могу покончить с ним. Стараясь игнорировать тяжесть в груди, я взяла кинжал. От соприкосновения наших пальцев по мне пробежала слабая волна энергии. Я приподняла правую ногу и слегка дрожащими руками закрепила ремни с ножными вокруг бедра. "Спасибо", прошептала я. Слова были на вкус как сажа. Несколько долгих мгновений Эш молчал, затем ответил: Я не собирался оставлять тебя одну так надолго. Это было не намеренно, я метнула на него взгляд. Каковы же были твои намерения? Не заставлять тебя чувствовать себя заключённой? Ты не пленница и никогда не будешь моей пленницей. Он посмотрел на свой стакан. "Кое что случилось". Он казался искренним. "И ты не доверяешь мне, чтобы позволить свободно ходить по замку?" Эш выгнул бровь. «Ты серьёзно?» Я сжала губы и решила, что он улыбнётся, но он сказал. «В тот момент это было всё, что я мог придумать. Позаботиться, чтобы ты находилась в безопасности, пока я занят. В любом случае, я хотел...» Он прочистил горло. «Хотел извиниться, что огорчил тебя». Я подняла брови. «Извинение звучит так, словно это причиняет тебе боль». «Так и есть». Я прищурилась. Он заглянул мне в глаза. Я прошу прощения, Серафена. То, как он произнёс моё имя, моё полное имя. Оно прозвучало как грех. Я отвела взгляд так быстро, что несколько локонов скользнули на плечи и упали мне на лицо. Я оставила волосы распущенными, решив, что это может помочь, раз уж они ему так нравятся. Я не люблю сидеть в заперти. «Когда меня держат где-то, прячут и...» «Забывают, прячут и забывают...» «Мне это не нравится...» «Я слышал...» «Наконец, сказал он, и я слегка выдохнула...» «По словам Эктора, ты довольно громко выражала свое недовольство...» «Не делай так больше...» «Слово «пожалуйста» осталось непроизнесенным... «Но я чувствовала его всем своим существом...» «Погодите...» «Ты можешь читать мои эмоции. А о мысли?» Он поднял брови. «Хвала судьбам твои мысли я читать не могу». «Меня хватило облегчения». «Хвала судьбам?» Я вперила в него взгляд, но придержала замечания. «Ты говорил, что твоя способность читать эмоции перешла к тебе от матери». «Да». Он поднял стакан. «Ее семья ведет происхождение из двора Лото». «Двора первозданного Эмбриса». Во мне вспыхнул интерес. «Как звали твою мать?» «Мисс Элла». «Красивое имя». «Да». Я пустила взгляд на тарелку. «Должно быть тяжело не знать матери. Я не знала отца, так что...» «Я сжала губы». «Ты ее навещаешь?» «Я предположила, что она ушла в долину». «Нет». Я взглянула на него, думая о своем отце. «Я не знала. Есть какие-то правила против того, чтобы навещать ушедших близких? Как первозданной смерти, я рискую уничтожить души смертных, если они находятся в моём присутствии какое-то время, по крайней мере, тех, кто прошёл суд. Так заведено, чтобы помешать первозданному смерти создавать свою версию жизни. Для богов и смертных нет особых правил, но это было бы неразумно. Визиты к умершим любимым могут привести к тому, что и живые, и ушедшие захотят невозможного, будь то продолжать видеться с любимыми или вернуться к живым. Умершие начнут покидать долину, и это ничем хорошим не кончится. Я подумала о духах в тёмных вязах, тех, кто отказался идти в страну теней. Их голоса никогда не звучали радостно, только печально и потерянно. Становится ли покинувший долину тенями, о которых говорила Дав? В любом случае я не желала такой участи отцу, которого никогда не знала, и никому бы не пожелала. Разве что Тавиусу. Было бы хорошо, если он обрёл такую судьбу. Эш наклонился вперёд. Я не слышала и не видела, как он двигался, но почувствовала, что он стал ближе, и это не имело смысла. Но когда подняла голову, оказалось, что я права. Он взял упавшую мне на лицо прядь волос и заправил за моё плечо. Еда остывает. Я кивнула, и он откинулся назад. Чувствуя себя глупо, я смотрела, как он накладывает себе почти столько же еды, только гораздо больше бекона. Значит, ты ешь пищу, спросила я. Мои мысли вопреки воле перенеслись к разговору с Эос. Он поднял взгляд и сказал, растягивая слова: "Да, я не выживу, если буду поглощать только души проклятых". Я воззрелась на него. "Шучу". Он изогнул губы. "Насчёт душ". "Надеюсь", проворчала я. Я не знала, нужно ли первозданным есть или я заставила себя пожать плечами. "Мы можем прожить какое-то время без еды гораздо дольше, чем смертные". Он сделал глоток виски, но в конце концов слабеем. А если мы продолжаем слабеть, то становимся чем-то совершенно иным. Что это значит? Он поймал мой взгляд. Ешь, а я буду рассказывать. Я подняла бровь. Это подкуп? Он повёл плечом и откусил сосиску. Если это сработает, можешь называть как хочешь. В список моих любимых вещей не входило, когда меня принуждали к чему-либо, даже поесть, как бы я ни была при этом голодна. Но я все же наколола на вилку яйцо, потому что любопытство во мне всегда было сильнее. «Доволен?» — спросила я с набитым ртом. Он изогнул губы. Должно быть, из моего рта выпал кусочек яйца и плюхнулся на тарелку. Все мое обучение пропало впустую. С облазнением у меня выходило ужасно. Но он улыбнулся шире, и к моему удивлению, больше из моего рта ничего не выпало. У меня каждый раз захватывало дух от его улыбки и того, как она озаряла его лицо и заставляла глаза переливаться серебром. Эш усмехнулся. Очень великолепно. Ухмыльнувшись, он прожевал сосиску и проглотил. "Мы можем слабеть", сказал он, и у меня задрожала рука. «Страдать от голода и ран, в том числе». «Я быстро отпила лимонад, слишком хорошо представляя, что означает «в том числе». «И что потом?» «А потом, когда мы ослабеем от голода и истощения, мы можем стать чем-то более примитивным, чем-то первобытным». «Он проглотил еду». «Вся наша видимость человечности слетает». а под ней оказывается то единственное, чем мы являемся. Глаза цвета грозовых туч заглянули в мои. Ты бы не захотела оказаться рядом, если такое случится. У меня по спине пробежал холодок. Такое происходит только с первозданными? Его густые ресницы опустились, Эш покачал головой. Любой первозданный когда-то был богом Льеса, из мощной кровной линии, но все равно богом. То, что происходит с первозданными, с богами, может случиться ещё скорее. "О", прошептала я, едва чувствуя вкус сладкого сока и солёного бекона. "Но тогда вы можете покормиться, верно, чтобы такого не случалось?" "Они могут". Что-то в том, как он это сказал, привлекло моё внимание. "Ты можешь?" "Могу", подтвердил он, кладя вилку рядом с тарелкой. Но я не кормлюсь, и я нахмурилась. Никогда больше нет. Моё недоумение усилилось. А если ты ослабеешь? Он поднял взгляд на меня. Я позабочусь, чтобы такого не случилось. А что насчёт того случая, когда я пырнула его кинжалом? Он тогда вообще не ослабел. И почему он не кормится? Мы оба некоторое время молчали. Она, видимо, сосредоточившись на еде, вытерев пальцы салфеткой, я больше не могла сдерживаться. Ты был пленником, аж не ответил. Он сидел, устремив взгляд прямо перед собой и поглаживал большим пальцем край стакана. Я много кем был, я смяла салфетку. Это совсем не ответ. аж перевёл взгляд на меня. Да, не ответ. Подавив раздражение, положила вилку рядом с тарелкой, прежде чем сделать ею что-нибудь неразумное. Мне хотелось знать, что именно он имеет в виду, и не из пустого любопытства. Я могла понять, что первозданные нападают друг на друга, переходя границы дозволенного, но держать кого-то из них в плену? И я хотела ошибаться. Хотела, чтобы он имел в виду что-то другое, при мысли, что его или вообще кого-то Держали в плену без всякой причины, у меня внутри всё переворачивалось, и я начинала ему сочувствовать, а мне нельзя этого делать. Не было бы проще, если бы мы на самом деле узнали друг друга. Или ты предпочитаешь, чтобы мы оставались незнакомцами? Я бы не хотел этого. Если говорить откровенно, Сера, я бы желал, чтобы мы опять оказались так же близки, как тогда на озере. Он поймал и удержал мой взгляд, а моё дыхание истончилось. Он провёл кончиками клыков по нижней губе, и моя вена затопила жаром. Я тоже этого хотела, разумеется, из-за моего долга. Я очень этого хочу, но некоторые вещи не обсуждаются с Серафена. Это одна из них. Я отвела взгляд. Мои плечи напряглись, когда я решила надавить на него. Но я тут же усмирила это желание. Не только потому, что если узнаю о нём больше, это помешает мне исполнить долг, но и потому, что есть вещи, которые не обсуждаются. Моя мама, Тавиус, ночь, когда я выпила снотворное, правда о том, каково мне было дома, я понимала, что о чём-то очень тяжело говорить. Моё внимание привлёк тихий жалобный звук. Я наклонилась, И над краем стола появилась маленькая зеленовато-коричневая овальная голова. Я уставилась на крохотного дракена, который вытянул длинную тонкую шею и зевнул. Эш скинул бровь. Что? Я даже не знал, что она здесь. Я уронила салфетку. Как её зовут? Джадис. Но я недавно пришлось по душе имя Джейд. Объяснила Эш, а дракенка хлопнула крылом по столу. И начала рассматривать блюдо. Удивительно, что она так долго проспала. Обычно она просыпается, как только учует запах еды. Дракенка заверещала и положила на стол передние лапы. Когти на них были крохотные, но уже настолько острые, что ими можно ломать дерево. Крылышки казались почти прозрачными, а её глаза стали вдвое больше, когда она увидела остатки еды. Сколько ей лет? Ей исполнилось 4 несколько недель назад. Она самая младшая, Риверу Дракену, которого ты видела с Лейлой 10 лет. Она вскочила на стол, и Эш вздохнул. "Жадис, ты же знаешь, что нельзя ходить по столу". Маленькая дракенка повернула голову к первозданному и издала негромкую трель. На лице Эша заиграла улыбка. "Слезай". Я вытаращила глаза. а дракенка топнула задней лапой и пронзительно вскрикнула. «Джадис, слезай со стола!» — повторила Эш терпеливо и ласково. Дракенка вздохнула и слетела вниз. Над краем стола взметнулись шипастые крылья, и она издала раздраженный звук. Эш рассмеялся. «Ну, иди сюда, маленькая негодница!» Джадис соскочила со стула, и ее когти застучали по каменному полу. Эш наклонился и протянул руку. Она ещё не умеет летать, пояснил он. Джадис запрыгнула ему на руку, а потом на колени. Она издала трель, и её взгляд прилип к тарелке с беконом. Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем она сможет удерживать свой вес в воздухе. Ривер только учится летать. Я смотрела, как он берёт ломтик бекона. Ты понимаешь их, когда они в этом обличии? Я достаточно с ними общался, чтобы понимать, пояснил он, а Аджадис принялась радостно жевать. Первые 6 месяцев в жизни они проводят в облике смертных, а потом в первый раз обращаются, и обычно первые несколько лет остаются дракенами. Это не значит, что ты не увидишь их в смертном обличии, но мне говорили, что им удобнее быть дракенами. Они взrastлеют подобно богам или первозданным. Первые лет 18 живут как смертные. Но все это время в облике дракенов они стремительно растут. За несколько лет они почти достигают размера Фодина, а к 18-ти становятся как Нектас. Трудно было представить, как это маленькое существо, поедающее бекон, может вырасти до размеров огромного дракена, который приветствовал нас на входе в Страну Теней. Я подумала о Давине. Как они могут из человека превратиться в существо величиной с Нектаса? Я сдвинула брови. Разве что он и в человеческом обличии немыслимо крупный мужчина. Он примерно как я, ответила Эш. То есть большой, но не сравнить с Дракеном. Ты можешь подумать, что это болезненно, но мне говорили, что превращаться словно снять слишком тесную одежду. Конечно, тут не обходится без первозданной магии. Сколько они живут? Очень-очень долго. Долго, как боги. Некоторый да. Он окинул меня взглядом. Они плохо размножаются, по крайней мере, мне так говорили. Потом с твою них может не появляться столетиями. Столетиями. Я откинулась на спинку стула и тяжело сглотнула. Хватит. Эш отодвинул от Джади тарелку, когда она попыталась её схватить. Некто сожжёт меня заживо, если узнает, что я кормил тебя беконом. Некто сыо отец? Да. Его голос посуровел, а Джадис подняла голову и посмотрела на него. Её мама умерла 2 года назад. У меня сжалось сердце при мысли, что такое маленькое существо осталось без матери. Джадис опустила голову, и её яркие кобальтовые глаза заглянули в мои. Она загудела, подняв крылья. "Она хочет к тебе", сказал Эш. "Ты не против?" Я быстро кивнула, и Эш опустил дракенку на пол. Она торопливо подбежала ко мне и встала на задние лапы. Что мне делать? Просто протяни руку. Она ухватится, не цепляясь когтями. К счастью, она уже переросла этот этап, добавил он, что-то пробормотав себе под нос. Ух. Я сделала, как сказал Лэш, и Джадис без промедления схватила мою руку. Я ощутила давление холодных лап, пока она взбиралась по руке и запрыгивала мне на колени. Дракенка уставилась на меня, я на неё. Она что-то пролеяла и хлестнула меня по ноге хвостом. "Можешь её погладить? Это не змея", тихо сказала Эш. Я взглянула на него. Он приложил два пальца к уголку рта. Конечно, он не забыл, как я отреагировала на змей. Ей нравится, когда её чешут под челюстью. Надеюсь, что она не примет мой палец за что-нибудь вкусное, вроде бекона. И я приложила палец под её челюсть, в том месте, где, как я полагала, когда-нибудь вырастет оборка вокруг шеи, выпирали чешуйки. Дракенка сразу сложила крылья и закрыла глаза. Я улыбнулась, испытывая лёгкое благоговение перед этим существом. Всё ещё не могу поверить, что вижу Дракена, прикасаюсь к нему, призналась я и улыбнулась шире, когда она наклонила голову. Я читала о них в исторических хрониках и видела рисунки. Но там всегда писали о драконах, а не о дракенах. И вряд ли многие верили, что драконы в самом деле существовали. Если честно, сомневаюсь, верила ли я. Наверное, это к лучшему, заметила Эш. Не думаю, что они прожили бы долго в царстве смертных ни в облике дракена, ни в человеческом. Я кивнула. «Смертные склонны уничтожать существ, которых прежде не видели или боятся». Шейка Джадис завибрировала под моим пальцем. «У меня есть вопрос, который, как мне кажется, неприлично задавать при ней». Эшни громко рассмеялся. «Не терпится услышать». «Лучше бы он не смеялся. Мне слишком нравится его смех». «Они едят?» — я показала на себя свободной рукой. Он улыбался. «Они едят?» Они по натуре охотники, поэтому едят почти всё, в том числе смертных и богов. "Чудесно", пробормотала я. "Тебе не стоит об этом волноваться. Нужно очень сильно разозлить Дракена, чтобы он захотел тебя съесть. Мы вовсе не такие вкусные, какими себя считаем. А, видимо, слишком много костей и мало мяса". "Мм, ну тогда хорошо", я улыбнулась, а Джади спряжалась головой к моему пальцу. "А как они тебя охраняют?" Эш несколько мгновений молчал. Они знают, когда первозданный, с которым они близки, ранен. Могут это чувствовать. Они защищают первозданных в определённых ситуациях. В каких ситуациях? Эш допил виски. Если в дело не замешаны другие первозданные, им запрещено нападать на первозданных. А Нектес знал, что я сделала тогда в царстве смертных. Когда ты без предупреждения подошёл ко мне. Ты имеешь в виду, когда ударила меня в грудь кинжалом? Ухмыльнулся он. Не знаю, почему ты улыбаешься. Его глаза изменились. В них не стало бурлить серебро, но они посветлели до оттенка олова. Твоё нежелание говорить о том, что ты сделала, даёт мне маленькую надежду не опасаться новой атаки. Я бы не стала слишком полагаться на это убеждение. прямо уловила я и тотчас пожалела, что не подумала прежде чем говорить по многим причинам. Однако он рассмеялся, и его реакция меня позабавила. А ещё я почувствовала что-то похожее на стыд. Да, некто знал, что-то произошло, ответил он, и моё сердце заколотилось. Но он почувствовал, что рана не серьёзная. Я ударила тебя, Джадис подтолкнула мою руку, потому что я перестала гладить. Я опять принялась её почёсывать. Просто небольшая рана. Просто небольшая рана, оскорбилась я. Если бы тебе удалось ранить меня серьёзно, никто бы за мной не пришёл бы, даже в царство смертных, даже туда. Хвала богам, что я ранила первозданного несерьёзно, иначе я превратилась бы в кучку пепла. «А как он это чувствует?» «Он связан со мной», — Эш помолчал. «Все местные дракены связаны со мной, точно так же, как дракены из других дворов связаны со своими первозданными». Я сглотнула при этом новом подтверждении, что не выживу. «Мне и правда нужно лучше сдерживать гнев», — Эш рассмеялся. «Ну, не знаю, твой гнев». «Если ты назовешь его забавным, я точно потеряю контроль». Его ответная улыбка пробудила чувство, которое я надеялась, он не сможет сейчас ощутить. Я хотел сказать: "Интересный". Не уверена, что это лучше. Я продолжала почёсывать шеи Куджадис, отбросив тревогу. Я ничего не знаю насчёт связей. Конечно, не знаешь. Смертным не к чему об этом знать. Прошла пара секунд. Она не такая страшная, как её отец, правда? Да. Малышка по-прежнему довольно урчала. Она такая милая. Я припомню тебе эти слова, когда она вырастет размером с Нектеса. От его поддразнивания у меня сильнее забилось сердце. Ей ещё несколько лет расти до размеров Нектеса. Если мой план сработает, ни один из нас не увидит её взрослой. "Полагаю, ты закончила с завтраком?" спросил Лэш, отвлекая меня от размышлений. Я кивнула. Хорошо. Нам нужно поговорить, и я хочу, чтобы это произошло подальше от хрупких предметов, которые ты, возможно, захочешь швырнуть.